муки музы. Таланты рождаются плеядами. Астрофизики школы Тюжевского объясняют их общность воздействием солнечной активности на биомассу, социологи общественными сдвигами, философы духовным ритмом. Казалось бы, поэзию двадцатых годов можно представить в виде фантастического организма, который, как языческое божество, обладал бы мощной глоткой Маяковского, сердцем Есенина, интеллектом Пастернака, зрачком Заболоцкого, подсознанием Хлебникова. К счастью, это возможно лишь на коллажах Родченко. Главная общность поэтов — в их отличии друг от друга. Поэзия — моноискусство, где судьба, и индивидуальность доведена порой до крайности. Почему насыщенный раствор нынешней молодой поэзии все не выкристаллизуется в созвездие? Может, и правда идет процесс создания особого типа личности, коллективной личности, этакой полиличности? Может быть, об этом говорит рост мусс-ансамблей? В одной Москве их более 7 тысяч сейчас. На экранах пляшут хоккей, 12 руки шива. В театре на Таганке фигуры Маяковского и Пушкина играются, как в хоккее, пятерками актеров. Даже глобальная мода, джинсы, вроде говорила о желании спрятаться, как и тысячи других в джинсовые, а потом вельветовые, перламутровые ракушки. 150 миллионов телезрителей, одновременно затаивших дыхание перед сагой о форсайтах или хоккейным игрищем, связаны в один организм. Такого психологического феномена человечество еще не знало. Всемирная реакция одновременно. Если в недавнем дне поэзии снять фамилии над стихами, некоторые авторы не узнают своих стихов, как путают плащи на вешалке. Может быть и правда, пришла пора читать стихи хором. Впрочем, может быть причиной тому не только излучение космоса, но и частности земного порядка. Может быть, доля вины ложится и на иных критиков. Часто в газетах и журналах пропагандируется серость поэзии, безликие стихи выдаются за образцы — Долгие годы группа критиков сладострастно отпугивала молодых от всего необычного. Сложившимся мастерам они повредить не могли, но неопытных могли засушить. Сейчас проповедники серости, спохватившись унылой картины, призывают к яркой серости. Это было бы смешно, если бы не было столько вытоптано. Но поэзия, как еще Маяковский подметил, присволочнейшая штуковина существует и существует только в личности. поэтический вечер. Поэзия вся наполнена эхом. Ее акустические пространства не изолированы, они полны отзвуков еще звучащих и уже отзвучавших голосов. Во фразе Батюшкова «О кесарь мой, святой косарь» уже чудится хлебников. Самая известная лермонтовская строка «Белеет парус одинокий», Было написано до него в 1827 году Бестужевым-Марлинским. В возгласе блока «Россия, нищая Россия» слышится пушкинский вздох «Мария, бедная Мария». Заболоцкий в речевом и интонационном слое был сыном хлебниковских шамана и Венеры, но как ярки его образная пластика и самобытность. И у сегодняшних поэтов просвечивает. «Я хочу быть солучием двух лазурных планет, Я хочу быть созвучием между да, между нет» Игорь Северянин «Я как поезд, что мечется столько уж лет, Между городом да и городом нет» евгений Евтушенко «Перенимание чужого голоса свойственно всякому лирику, Как певучие птицы», — пишет Блок. Но есть пределы этого перенимания, и поэт, перешагнувший такой предел, становится арабским подражателем. Таким образом, в истинных поэтах подражательность и влияние всегда пересиливаются личным творчеством, которое и занимает первое место. Не эхо, а это свое важно различать во встречном поэте. «Два молодых поэта принесли мне стихи своего товарища Николая Зубкова, которого рано не стало». Сквозь драматичный мир его поэзии бьет ощущение новизны. Весна, подрастают женские ноги у толпы. Сколько свежести в этой строфе. Как точно в бесшубной толпе увиден зов весны и знаки припинания сброшенные как зимние шапки. А вот под юным наигрышем опять нараспашку без запятых проступает серьезный характер уже не мальчика, но мужа с ответственностью за судьбу времени. Девушка, давайте погуляем, времени немного потеряем, Поболтаем разного насчет, мальчики, давайте бить посуду. Время максимального абсурда нехотя, но все же настает. Девушка, давайте погуляем, голову немного потеряем, Поболтаем личного насчет, мальчики, давайте мыть посуду. Не бывать в отечестве абсурду этот фокус с нами не пройдет. Выть хочется, когда понимаешь, Что поэт этот уже больше ничего не напишет. Недавняя передача о Хлебникове, которой внимали миллионы телезрителей, доказала, что нашему современнику Хлебников так же понятен, хотя и сложен, как и музыка Шестаковича или романы габриэля Гарсия Маркеса. Все мы повторяем слово «летчик», подчас забывая, что оно рождено Хлебниковым. Нет выше участи, чем остаться в слове родного языка. Кстати, давно уже настало время издать Академическое собрание Хлебникова. даже странно сейчас читать маяковского и асеева которые бились за понимание хлебникова и любому школьнику кажется абсурдным что когда то даже маяковского не понимали о том анны ахматовой разошедшейся массовым тиражом в 200 тысяч экземпляров поэзия анны ахматовой не маскультура и не маскультура книги самойлова петровых а их нет на прилавках Если отбросить случайную публику, привлеченную побочными интересами, то сегодняшняя аудитория серьезной поэзии составляет примерно миллион читателей. Это говорит о том, что в стране происходит процесс создания, так сказать, всенародной элиты. Последнее и единственное верное оправдание для писателя — голос публики, неподкупное мнение читателя. Что бы ни говорила литературная среда и критика, как бы ни захваливала, как бы ни злобствовала, всегда должна оставаться надежда, что в самый нужный момент раздастся голос читателя, ободряющий или осуждающий. Это даже не слово, даже не голос, а как бы легкое дуновение души народной, не отдельных душ, а именно коллективной души. Это еще блок писал. Есть ли формула поэзии? Глубже всех услышал ее в шуме времен ссыльный Пушкин, поздним октябрем 1823 года. «Ищу союза волшебных звуков, чувств и дум». Эту музыкальную фразу можно произносить с ударением на каждом слове. «Ищу союза волшебных звуков, чувств и дум». Прислушайтесь, какое гулкой «у». осени, разлуки, чужого моря, журавлиных труб, в этой чудной триаде звуков, чувств и дум. Определение волшебных адресовано не только звуком, но и чувством, но и думом, не мыслям, а думом. Помощь старших мастеров племени молодому, незнакомому, должна звучать не в поучениях, а в волшебном звучании ими созданных строф. Порой неловко прочитать в дне поэзии у старшего собрата такое, к примеру, отражение эпохи НТР. «Заструится дымок над трубою, за калиткой снежок заскрипит, и, как спутник, снегирь над тобою просигналит в пи-пи-пи-пи». Журавлев. Ай-яй-яй, как говорится, избавь нас, Боже, от элегических пи-пи. Вернемся к мукам молодой музы Свои интонации у Александра Еременко, Олега Хлебникова, Виктора Широли, Андрея Чернова, Евгения Шварца. Алексей Прима задорно выдумал новый знак, восклицательную запятую. Вот вечные мир киевлянина Парщикова, его рынок. Из мисок выкипает виноград, из пенопласта творог, сыр и брынза, чины чугунных гирь растут, пока весы, сойдясь, помирятся мизинцами. А вот конверт из села Хлопунова, Шипуновского района Алтайского края. Письмо написано на машинке, без точек и запятых. Решил выслать на ваш суд стихи «Мне двадцать пять лет, я слепой». Это Николай Б. Для него поэзия стала способом жить, выжить, ощущать мир. Я живой и уже не живой. Это зреет в сознании подспудно, с нераскрывшимся парашютом я иду на свидание с землей. На заре века поэт интуитивно провозглашал шестое чувство. Здесь поэзия стала в прямом смысле шестым чувством, через которое человек физически воспринимает жизнь, стала жизнью без метафоры. Не знаю, сложится ли Николай Б. в профессионального поэта, но он живет поэзией. Не все в стихах молодых ровно. Думаю, что поэт интересен как достоинствами, так и недостатками. Опять вспомним классику. Сколько пуристов обвиняли Есенина в безвкусице, Чего стоит одно — жизнь, обман с чарующей тоскою. Маяковского в цинизме, Люблю смотреть, как умирают дети. Мандельштама в холодной придуманности, Его дразнили мраморные муха и так далее. Может быть, в стихах их и можно было вычитать такое, Но, увы, поэзия, присволочнейшая штуковина, Существовала именно в этих поэтах Вообще поэт не должен быть для всех. Когда его стихи не нравятся, поэт сожалеет, но и рад этому. Всем нравится только стиральный порошок новость или дубленки. Каждому свое. Словечко «self-made man» переводится «человек, который сам себя создал, начал с нуля». Это относится не только к Эдисону. Судьба любого поэта — самосоздание. Маяковский и Есенин сами себя создали. Опека и ждевенчество стирают характер. Критика и мэтр могут лишь поставить голос. Но как необходимы при этом чувства ответственности и абсолютного вкуса. Как бережно и самозабвенно ставил Чистяков руку в Рубелю, Серову. Как поддержали Виктора Соснору, пылки Николай Исеев и академик Дмитрий Лихачев. Как окрылил глубокий анализ музу Кушнера. а как помогли творцам Потебня, Тынянов, Бахтин, как плодотворно творческое направление нашей критической мысли сегодня, от мощного интеллекта патриарха ее Виктора Шкловского до таких не схожих, как Владимир Огнев, Анатолий Марченко, Сергей Чупринин, Владимир Новиков и молодых Ильи Бокштейна и Венедикта Ерофеева. как серьезны были для меня ночные беседы с Александром Квитковским, теоретиком ритма стиха и создателем поэтического словаря, в его коморке, заставленной картотекую. Опасно поблескивая взором, он доказал мне, например, что наиболее неотвязчивые мелодии северянина, его размеры точно взяты из старорусских песен. Фанатик Дольника, он боготворил былины и умолял не пользоваться стертым ямбом. критик нужен не только как наука но как понимание родство души вдохновение если хотите я не за комплементарность, боже упаси частые похвалы мешают например когда мои коллеги ворывая из контекста строфу маршеу пюса зацитировали затрепали ее не пищите мы в истории хоть на несколько минут мы песчинки но которые жерло пушечные рвут то страфа это стала инородной для стихотворения, так надоело, что я выбросил ее. Активно сейчас в критике спортивная, как у рефери или фехтовальщика, фигура Александра Михайлова. Его порядочность не раз осаживала дубину проработчика, поддерживала молодых. Выстроенный им поэтический ряд не всегда бесспорен, но движен добротой. Он из рода Печорских ушкуйников. Архангельский Север не знал крепостничества и сохранил спокойную брезгливость к подлогу и мертвечине. Увы, есть иной тип критика с темным глазом. Назовем его условно «критик к К чему бы ни прикасался легендарный царь Мидас, все превращалось в золото. К чему не прикасается бедный к все превращается не в золото, а в нечто противоположное. Жаль его, конечно. Но, не дай бог, возьмется он ставить голос поэту, назовем того условно «поэт П». И вот начинал парень вроде бы интересно, но едва коснулись его мертвые рецепты «К», как голос пропал, скис. Так же сглазил, засушил критик следующего поэта, за ним еще и еще. Но ведь опыты эти ведутся на живых, мертвечина впрыскивается живым людям, не игрушкам. Загубленные таланты не воскресить — И фигурка Ка уже не только смехотворна, но и зловеща. Помню поразительное чувство, когда первые мои стихи напечатались. Я скупил пятьдесят экземпляров литературки, расстелил по полу, бросился на них и катался по ним, как сумасшедший. Сколько людей лишены этого ощущения. Когда тебя просолят до почтенных лет, тут уж не до восторга. Конечно, стихи, если они подлинная поэзия, а не сиюминутный отклик, они навека. Но появляться в печати, получать какой-то общественный отклик им нужно вовремя. Слабо утешает мысль, что Гомера при жизни тоже не печатали. Представьте, что Блоковские «12» увидели бы свет лет через пять после написания, прозвучали бы не так. Дело не только в политической актуальности. появись стихия прекрасные прекрасной даме лет через десять, мы бы не имели такого явления поэзии. Плохо, если муза засидится в девках. Винокуров как-то сетовал, что его из Луцкого лет до сорока обзывали молодыми, чтобы иметь возможность поучать. Так до сих пор шпыняют кличкой молодые поэтов на сорокалетнем барьере. Невнимание затянуло многие свежие голоса, ведь чувствовать чуда, с которого начинается поэзия, более подстать молодым годам. Талант раним, он может очерстветь, обтираясь о редакционные пороге. Второго такого таланта не будет». В индустриальном обществе мы боремся за бережность к скудеющим дарам природы, воде, нефти, лесному вольному поголовью, но ведь человеческий талант — наиболее уникальный и невосполнимый дар природы. Все чаще в нашей жизни я различаю новый склад характера. В стихах я назвал его «мыслящим промышленником». Люди дела, современного кроя ума, далекие от абстрактных лозунгов, деловые сумасшедшие, они перекраивают производство, борются с хаосом бытия. Я встречался с ними. Они по-мужски сами пытаются преодолеть инерцию стиля. Хочется видеть этот характер и в поэзии. Чтобы научиться плавать, надо плавать. Молодому поэту надо печататься. Маститые должны помочь допечатанной музе Хорошо бы издать молодую антологию под названием «До», авторов допечатных «До славы», «До успокоенности». «До» — это первая нота музыкальной гаммы, с нее все начинается. Так и вижу золотую ноту на переплете. Не будем догматиками, художник может сложиться и поздно. Пример тому — судьбы Уитмена, Тютча, Вагагена, Поэзия неметрическая анкета. Новый поэт может прийти с улицы, а может и родиться из тех, которые уже есть. В недавно вышедшем дне поэзии Александр Михайлов пишет, что с середины 60-х годов началась продолжающаяся и нынче критическая кампания по развенчиванию плеяды молодых поэтов 50-х-60-х годов. Кто эти поэты, начавшие свой путь в 50-х, и которых вот уже 20 лет все развенчивают и не могут развенчать? Может быть, Булата Куджава и Белла Ахмадулина? Роберт Рождественский и Евгений Евтушенко? Владимир Соколов и Глеб Горбовский? Навелла Матвеева и Владимир Цибин? Я по-разному отношусь к этим разным поэтам, но, к сожалению, для инициаторов компании время и суд читательские неумолимы. Без имен этих... Как и без других имен и манер, сегодняшняя поэзия невозможна. А не будь этих имен, сколько критиков-билетристов остались бы без работы. Правда, есть сдвиги. Радостна за критика, который недавно признался, что ему понадобилось семь лет для того, чтобы понять Роберта Рождественского, верю, что лет через семь он дорастет до понимания других поэтов. Время с юмором относится как к обоймам, так и к компаниям. Поэт всегда единичен, он сам по себе. Понятие «поэт» шире понятия «певец поколения». Поэтому какого поколения был блок до да всех, наверное, иначе голос поэта пропадал бы с уходом его поколения, обладая лишь исторической ценностью. Поэт может и не быть певцом поколения, Тютчев, Заболоцкий, и наоборот, Нацин не был поэтом. Поэт рождает прилив, как говорили классики, идеального начала, великой идеи. Поэт — это прежде всего Блоковское «во имя». Этим «во имя» он вечно нов. Это «во имя» он объясняет знаками своего искусства. Этим «во имя» он противостоит пошлости банального вкуса. Этому «во имя» и посвящена данная ему единственная жизнь. Жду рождения нового поэта, поэта необычайного. Возможно, он будет понят не сразу, но вспомним классическое. У жизни есть любимцы. Мне кажется, мы не из их числа. Пусть он будет не любимцем, а любимым у жизни и поэзии. Пусть насыщенный раствор молодой поэзии скорее выкристаллизуется в магический кристалл. Растительный стиль столетия. Заходите в сайт, господа. Не стесняйтесь грязной обуви. Вживайтесь в новый стиль столетия. Так на Венецианской архитектурной бьеннале 2000 голландцы построили домик, где вместо стен огромные экраны проецировали прошлое, настоящее, будущее и то, чего никогда не будет. Потолок — пятая реальность. Под ногами, как цветущий лук, шестая. Приучайтесь жить в иных измерениях, господа. Одновременно из нескольких экранов вещают зодчие, заглушают друг друга, чат, самовыражаются. Слышится родной рев, это Хрущев орет, учит, как строить и писать стихи. Это он на меня орет, на кремлевской встрече с интеллигенцией. Есть нечто мистическое в том, что аудиозапись его речи нашли в Пензенском архиве за три месяца до конца столетия. Когда Василий Аксенов, мой подельник по хрущевскому ору, услышал эту запись, он был в шоке. Вообще известно, что там впервые в истории русскому поэту была брошена в лоб угроза высылки из страны и так далее и тому подобное. Но рёв предсмертный рев столетия... Теперь, вслушиваясь в периоды великодержавного голоса, я вдруг обнаружил странный ритм и поэтические синкопированные просодии текста. Подобное было в музыке Шостаковича Катерине Измайловой и, может быть, в нынешнем рэпе. В белом стихе даже кое-где проглядывала рифмовка. Бережно, не изменив ни одного слова, я расположил текст речи в поэтической строфике. Повторяю, в тексте не прибавлено ни одного лишнего слова. Прежде я пользовался стенограммой из кремлевского архива. Увы, она казалась приглаженной даже с некоторыми добавлениями, которые топорно искажали музыкальный рисунок речи. Так, например, в словах художника галицына была добавлена фамилия некоего поэта, которая, может быть, улучшала политическую окраску, но рушила поэтический строй. Многое было вырублено, например, словечко «очкастый». Что это? Прошлое? Настоящее? Не дай бог будущее? настоящее будущая архитектура ныне не признает прямых углов. Она с детства полюбила овал. Ее формы растительны, повторяют движение тела, адресуются к боди-арту. Известно, что первую премию Бьеннале получил Грег лин за свое эмбриональное жилище. Он имитирует форму человеческого нутра, оцифровывает движения крабатов и каратистов. Комфортабельная, чревоудобная архитектура. Помню, как в прошлом веке я посетил виллу Пьера Кардена, где не было ни одной прямой линии, все вогнуто, выпукло, даже стекла. И вот сейчас это стало нормой, стилем нового столетия. То же самое в музее Гугенхайма Бильбао. «Гуги», как его называют испанцы. Я был там навстречу интеллектуалов Европы, и нарциссичная архитектура влияла на рассуждения ораторов. Сбоку музей похож на корабль, а с птичьего полета на диковинный цветок. Линкор и горлица, сирень на крейсерской скорости, гибрид шаланды и ландыша. Гуги считается заключительным аккордом XX века, но оказалось, что он стал родоначальником стиля нового столетия. Выпуклый формы сайта новой публикации. Новый или прошлый? Эта публикация произошла в 2000 году. Первая публикация главы из моей древней поэмы «Лонжумо», которую я писал до и после хрущевского ора. Вопреки общему мнению, публикация ее проходила с трудом. Одну главу особенно было жалко. Тогда я нашел телефон всесильного секретаря ЦК по идеологии, позвонил и сказал, что за дела, не печатают ленинскую цитату. Трубка грозно прогромыхала. Кто не печатает? Почему? Затем трубка осторожно поинтересовалась. А что, собственно, за цитата? Я прочитал ему эту главку. «Мы, утопленники утопии», Изучая ленинский текст, выражение «двоежопия» мной прочитывается как тест. Вылезает из круглых скобок перископный глаз, как циклоп. Раздвоение душ прискорбно, но страшней раздвоение жоп. Удивительная новинка — человек с четырьмя половинками. Амортизирован, чтоб лежать, непонятно, куда лизать. Многоженство антизаконно, к многоженству сейчас пришли, как упругие шампиньоны их выращивает дали. Но, увы, еще до потопа, от рождения нам дана одна родина, одна жопа, и, увы, голова одна. Трубка минуты две молчала. Может, он осмысливал услышанно или просил секретаря найти нужную цитату. Наверное, так, потому что, наконец, трубка ответила — — Действительно, у Владимира Ильича встречается это слово. Трижды в разных стенограммах. Но читатели нас не поймут. Кстати, как там у вас, увы, одна голова? Я услышал угрозу. То ли мне, то ли он о своей голове задумался. Но вернемся к архитектурным овалам. Тектоника хочет воспарить. Бюро «Футурама» выставило знаменитый объем «жилище», которому входящий должен прикоснуться ладонью, и куб завибрирует в такт вашему сердцу. Так вы становитесь соучастником создания. Кардиограмма красоты? Сердце вместо декора — кардиодекор? Вообще, в сегодняшнем зодчестве торжествуют метафизические идеи Захихадид, выпускницы английской архитектурной школы — Объемная ирокианка в черном платке на голове, она олицетворяла в 90-е годы романтический стиль, правда, почти ничего тогда еще не построив, кроме знаменитого бара с интергибельными интерьерами. Теперь Заха Хадид стала коммерческим лидером и классиком нон-конструктивистской архитектуры. Ее проекты, движущиеся, перетекающие из одной формы в другую, как кто-то сказал, похожие на огни машин ночного города, снятые замедленной камерой. Менталитет человеческий не поспевает за зудчими. Самая земная, консервативная область искусства, архитектура находится перед прыжком в откровение. А как поэзия отзывается на эти изменения сознания? То, что раньше казалось изысканным приемом, даже трюком, палиндром, звуковая игра, ныне стала приемлемой для всех естественностью — Еще в конце прошлого века мне открылась круговая метафора, когда одно слово перетекает в другое, создавая движение. Шаланды, шаланды, шаландыша, ландыша. Как в Бильбао, смысл дыша переходит от корабельной формы шаланды к задушевной форме ландыша.